Он соскочил со стола и, тряхнув швейка за плечо, крикнул, стоя под большим, мрачным образом Франциска Салесского. Франциск Салесский Франсуа Сальский 1567-1662 Женевский епископ, основатель женского монашеского ордена, причислен к лику святых. Признайся, подлец, ты ревел только так для смеху. Франциск Сальский вопросительно глядел на Швейка. А с другой стороны, на Швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. Взад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияние мученичества.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 Вроде как у того мученика на иконе. Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал, — Ей-богу, вы мне нравитесь. Придется порасспросить о вас у следователя. Ну а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы. Кругом марш! Вернувшись в родную семью галаштанников, стоявших у Амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, Фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко — в стельку пьян. За следующим номером программы «Святой Мессой» публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что Фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба,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 Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, надетой наизнанку. Все с воодушевлением следили за спектаклем, разыгрываемым у алтаря, испытывая при этом эстетическое наслаждение.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 Фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал служить ее к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались виск и рев, словно в свином хлеву. Но и нализался сегодня, нечего сказать, с огромным удовлетворением отметили перед алтарем. Здорово его развезло. Наверное, опять где-нибудь у девок напился. Пожалуй, уже в третий раз у алтаря звучало пение фельдкурата «Эт мисса эст», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там еще хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям. — Ну, а теперь, подлецы, можете идти домой. — Конец.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 вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад земной. Может быть, от первого и спасетесь, но от второго вы у меня не отвертитесь. Аптретен. Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старые, избитые обычаи посещения узников, прошел в ризницу, переоделся, велел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 Он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывая оскорбления его величества и эти им самим сочиненные выражения, инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг. — Сервус, — сказал Фельдкурат, подавая ему руку.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 а кражи консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу. Военный следователь плюнул. — Играешь еще в карты? — спросил фельдкурат. «Да — Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивом, в Макао. Так я все ему просадил. Зато у меня на примете есть одна девочка...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 Интересно бы знать, за что его посадили, и нельзя ли мне его как-нибудь вытащить оттуда. Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти. «Наверное, у капитана Лингарта», — сказал он после долгих бесплодных поисков. «Черт их знает, куда у меня пропадают все дела. Видно, я их послал Лингарту. Позвоню-ка ему». «Алло?» У телефона следователь-поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего швейка? — Должно быть, у меня? — Странно. — Сам от вас принимал? — Действительно странно. — Сидит в шестнадцатой. — Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатый у меня... — Не, но я думал, что бумаги о швейке где-нибудь там у вас валяются. — Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло! Огроченный Бернис присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингартом давно уже существовала неприязнь, причем ни один не хотел уступать. Если бумага, относившаяся к делам Лингарта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингард то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам. Тридцать процентов людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. Дело Швейка было найдено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 сказал Бернис. «Велю вызвать его сюда. Если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам устроишь в полку». После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе швейка. Но он заставил его ждать за дверьми,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 Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила чересчур благоприятное впечатление, особенно фотографии разных экзекуций, произведенных армией в Галиции и Сербии. Это были художественные снимки спаленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись к земле под тяжестью повешенных. Особенно хорош был снимок из Сербии, где была сфотографирована повешенная семья — маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висит несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня. — Но ты как же с вами быть, Швейк? — спросил следователь Бернис, — приобщая телефонограмму к делу. Что вы там натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Это не годится. Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный, императорский и королевский военный суд».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 — Осмелюсь доложить, — прозвучал, наконец, добродушный голос Швейка, — я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш. Что вы имеете в виду? — Осмелюсь доложить, я могу объяснить это очень просто. На нашей улице живет угольщик. У него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Ну, забрел раз этот мальчик с виноград в либень, уселся на тротуаре,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 Наконец следователь остановился у своего стола. — Послушайте-ка, — сказал он швейку, равнодушно глазевшему по сторонам, — если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете помнить. увидите его. Пока швейка вели назад в шестнадцатую, Бернес вызвал к себе смотрителя Славика. — Впредь, до дальнейших указаний... «Швейк передается в распоряжение господина Фельдкурата Катца». Коротко приказал он. «Заготовить пропуск. Отвезти швейка с двумя конвоинами к господину Фельдкурату». «Прикажете отвезти его в кандалах, господин поручик?» Следователь ударил кулаком по столу. «Осел, я же сказал ясно. Заготовить пропуск». И все, что накопилось за день в душе следователя, капитан Лингард Швейк, все это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами. — Поняли, наконец, что вы коронованный осел? так полагается величать только королей императоров, но даже простой смотритель, особо отнюдь не коронованная, все же не остался доволен подобным обхождением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается швейка, то смотритель решил оставить его хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, дабы предоставить ему возможность вкусить всех ее прелестей.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 чего только он не принес, и из дому чего только ему не присылали. Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами тюремного пайка, и курить разрешили. Приволок он с собой два окорока, такие здоровенные каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак. Ну, словом, все, о чем только может человек мечтать. Хранил он свое добро в двух мешках. Да и вбил он себе в башку, что все это должен сожрать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 решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело, эх, вы мошенники, все равно вы мне все вернете. Но ну и здорово это у вас получилось. Был у нас там один из Либени, тот ему и говорит, знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до десяти, а потом загляните в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает. Раз, два, три, четыре. А Либинский говорит, — не так быстро, считайте медленно. Тот снова давай считать медленно с расстановкой. Раз, два, три. Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки, да как начал кричать. «Иисус Мария, люди добрые, мешки пустые, как и раньше». Посмотрели бы вы на его глупую рожу, мы чуть не лопнули со смеху, а Алибинский ему снова «попробуйте, — говорит, — еще раз». Так верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидал, что в мешках опять ничего, кроме клозетной бумаги, начал колотить в дверь и кричать «меня обокрали, меня обокрали, караул отоприте, ради бога отоприте». Ну, само собой, моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался. Дескать, вчера жрал до самой поздней ночи, и все съел один. А он только плачет и твердит свое. Ведь крошки-то должны остаться. Ну, стали искать крошки, и, конечно, не нашли. Ни на таковских напали. Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во второй этаж. Ничего у нас не обнаружили, хоть этот дурак и ныл свое, но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться. Целый день он ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На другой день он даже к обеду не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлась ему по вкусу. Только с той поры он уже больше не молился, как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то чудом разжился махоркой, и тут впервые он с нами заговорил, дескать, «Дайте и мне затянуться. Черта с два мы ему дали». «А я боялся, что вы дадите», — заметил Швейк. «Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью». «А темную вы ему не сделали?» — спросил кто-то. Не, забыли. В шестнадцатой открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердяю темную или нет, большинство высказалось за. Разговор понемногу затих, арестанты засыпали, скребя под мышками на груди и на животе, где в шее в белье водится особенно много, засыпали, натягивая завшивившие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы. В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию. Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, — поучал Швейка один из арестантов. А на втором этаже стоит еще одна. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь отыщется. Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады. Веснущатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира, и его нынче повели на Мотольский плац на расстрел.